Глава 3 Несмотря на безбожную рань, пять утра, сна у Софи не было ни в одном глазу, хоть она и проспала всего несколько часов. Ее биологические часы были настроены на Лондон. И если верить биоритмам, телу полагалось наслаждаться сном, праздноваляясь в постели в этот ранний час. Софи со стоном перевернулась на другой бок, чувствуя себя грязной, покрытой дорожной пылью, каждый сантиметр кожи словно чесался а тело затекло после долгого перелета. Она смотрела в незнакомый потолок, а сквозь тонкие занавески пробивался слабый свет, только занявшийся зари. Как обычно, нахлынули всякие мысли. Воспоминания о последних двух годах непрошено лезли в голову, как гремлины из всех щелей. «Нет, я туда не пойду. Отказываюсь туда идти. Надо в душ. Надо распаковать вещи. Надо найти чай. Таковы сейчас приоритеты». Свесив ноги с кровати, Софи твердо поставила их на широкие деревянные половицы и оглядела комнату. Место ровно столько, чтобы поиграть с котенком, очень маленьким котенком, зато чисто и, судя по всему, недавно покрашена. Со вкусом подобранный оттенок зеленого шалфея дополняли кремовая деревянная отделка изголовья кровати и комод под стать, над которым висело овальное зеркало. Комната была тесная, поэтому кровать придвинута вплотную к стене, и никаких признаков шкафа. Проблема со шкафом решилась, когда она толкнула вторую дверь, ведущую из спальни. Дверь вела в крошечный коридорчик со встроенным шкафом, а в конце маячила еще одна дверь в длинную и очень узкую ванную комнату. Однако блестящий глянцевый кафель цвета красной терракоты и безупречная хромированная фурнитура более чем компенсировали крошечные размеры. При виде ультрасовременной душевой кабины хромированный, с многочисленными кранами, головками и расчёсками. Достаточно большой, чтобы туда поместилась команда регби, она сняла одежду и шагнула под райские потоки горячей воды. Только когда вода потекла по обеим сторонам ее головы и по длинным светлым волосам, Софи вдруг поняла, что здесь нет ни шампуня, ни мыла, ни полотенца. Она сморгнула от собственной глупости. Почему ей не пришло в голову привезти с собой полотенце и простыни? Отряхиваясь, как собака, Чтобы как-то уменьшить количество воды, подстилив джинсы вместо коврика для ванной, она посмотрела на свое идиотское отражение в зеркале. Волосы пришлось обернуть футболкой, чтобы хоть как-то собрать воду. «Боже ты мой, она же из тех, кто вечно берет запасной комплект для всех остальных!» Раскрыв чемодан, она принялась рыться в вещах, ужасаясь их случайному набору и вопиющим упущением. «Вы для волос, но нет фена?» 14 пар трусиков, один лифчик, три тюбика зубной пасты, ни одной зубной щетки, щипчики для ногтей, но нет маникюрных ножниц. Ее вторая любимая кулинарная книга. Что, пакетики чая без кофеина? Как раз тогда, когда она душу за кофеин готова продать. Кто вообще пьет напитки без кофеина? Должен быть закон, запрещающий это. Она присела на корточки. Перед глазами пронеслась вся прошлая неделя. Господи, воспоминания – это просто чудесно. Теперь, когда было уже слишком поздно, она поняла, что собиралась будто в тумане отрицания и полнейшего безразличия. Была совершенно убеждена, что на самом деле никуда не поедет. До самой последней минуты, когда таксист позвонил в дверь, она сомневалась, что мы такое способна. Закусив губу, стоя на коленях среди разбросанных рубашек, джинсов и кроссовок-конверсов, Софи вспомнила свои последние дни в Лондоне. Как только она сказала Анжелле «да», у нее возникло ощущение, что она ступила на беговую дорожку, и у нее не было ни сил, ни способности рассуждать, чтобы делать что-то другое, кроме механических движений на автопилоте. Несчастье обернулось полезным щитом, который затуманивал реальность, пока не стало слишком поздно попытаться соскочить с беговой дорожки. Такси стояло у двери, рука сжимала паспорт, у ног стояло два чемодана и дорожная сумка. И вот она здесь. «В Америке». «Вот именно», — сказала она самой себе вслух. Потом встала, стянула футболку с мокрых волос и решительно посмотрела на себя в зеркало. «Теперь ты здесь». Она посмотрела себе в глаза. «Ты, да, ты, Софи Беннингс Битчем». «Бошамп», по выражению милого таможенника. «И тебе надо собраться, взять себя в руки». «Так, простыни, полотенца, туалетные принадлежности». Благодаря глупым ощущениям у нее, по крайней мере, появились дела на сегодня. Она должна выйти из дома и купить хотя бы абсолютный минимум. Надо пройтись по магазинам. Господи боже, она такая мокрая, что даже не осмотрела свой новый дом. А еще она разговаривает сама с собой. А что в этом плохого? Давай, это возможность. От того, что она произнесла эти фразы вслух, Софи почувствовала себя не так глупо. Возможно, Ей стоит купить какое-нибудь пособие из разряда «Помоги себе сам». Или придумать пару-тройку более убедительных мантр. Это невозможно. Некоторые люди убить готовы, лишь бы очутиться на моем месте. Ладно, убить может быть малость чересчур. Но все ее друзья откровенно завидовали. Ни один из них не сказал. «О, боже, только подумай, какой Нью-Йорк большой и страшный, как одиноко тебе там будет». Исследование нового дома не заняло много времени. Квартира была небольшой, но идеально обставленной. Современная и очень изысканная. Совсем не то, к чему она привыкла. Но стоя в гостиной кухне с открытой планировкой, она кивнула про себя. Ладно, она могла бы жить здесь. Паркет с широкими половицами был прекрасен. А огромные двустворчатые окна пропускали много света и обеспечивали прекрасный вид на улицу. Тут имелись телевизор и черный ящик с несколькими пультами дистанционного управления на которые она взглянула лишь мельком, поморщившись. Этой сферой жизни занимался Джеймс. Ярко-красный диван с серыми подушками, стоявший напротив камина, выглядел привлекательно и уютно. С другой стороны комнаты, вдоль задней стены, располагалась длинная открытая кухня. Стена там была выложена кафелем, и белая плитка перемежалась вставками термно-красного цвета. Зоны гостиной и кухни разделяла стойка с деревянной столешницей, в которую были встроены раковина и слив. И Софья с удовольствием отметила, что плита, духовка, холодильник и раковина расположены на идеальном для повара расстоянии друг от друга. Открыв пару шкафов и обнаружив стандартные фаянсовые кружки и тарелки из Икеи, она не могла решить, разочаровывает это или скорее утешает. Отчасти она надеялась на какую-нибудь экзотику, на широкую американскую фирменную посуду, которая доказывала бы, что она пролетела 3000 миль не зря отчасти, причем гораздо большей части, если быть до конца честной. Она испытала облегчение, увидев знакомые высокие кружки и неглубокие тарелки привычных цветов. Они словно бы говорили, мол, видишь, ты не так уж далеко от дома. Одобрительно кивнув, Софья уже собиралась отвернуться, как ее взгляд упал на дверь, скрытую от глаз за холодильником. «Ух ты!» Она шагнула через дверь на балкон, сразу же подняв лицо, чтобы теплый солнечный свет погладил ее кожу. Солнце ярко светило в безоблачном небе. С минуту она стояла так, купаясь в его тепле. Золотое сияние заключило ее в вечное объятие, сразу облегчив измученную душу. «Хочу увидеть солнце после дождя. Хочу увидеть полет синей птицы», – запела она, оглядывая садовый столик, два стула и пустой горшок, который так и просил, чтобы в него посадили пряные травы. Надо будет поговорить с уэсом таинственным травником, с которым она вчера познакомилась. Раздумывая, не посадить ли к пряным травам еще и перец чили. Софи повернулась, чтобы рассмотреть пейзаж. Каскады крыш и маленькие потаенные уголки задних дворов. Можно было заглянуть на балконы и во дворы соседей. Кое-кто смонтировал себе турники, другие втиснули на крошечные лужайки качели, а третьи обставили свои мини-террасы дорогой садовой мебелью. Повторив припев про солнце после дождя, она проглотила комок, борясь со слезами. «Понадобится какое-то время. Ладно, много времени, прежде чем она увидит что-то хорошее в жизни. Но рано или поздно она почувствует себя лучше». Она бросила горький взгляд на второй садовый стул и, вздохнув, вернулась на кухню. «Надо чем-то себя занять. Надо составить списки. Если бы только она упаковала чертову ручку». Она знала, что оттягивает момент, когда придется покинуть квартиру. И вдруг увидела, приклеенный скотчем к задней стороне двери, большой лист бумаги с рваным краем, как будто кто-то схватил первое, что подвернулось подругу, и нацарапал ярко-синим фломастером записку. «Добро пожаловать. Заскочи в кондитерскую поздороваться. Первый кофе за мой счет. И завтрак в придачу. Потому что я не успела сходить в магазин за продуктами для тебя. Твоя хозяйка Белла». «Кофе!» Стоило этой мысли угнездиться у нее в голове, как в животе заурчало. Когда она в последний раз нормально ела? Она не может оставаться здесь весь день. На самом деле, вероятно, может. Но ей нужны всякие вещи, полотенца и простыни. Это давал ей прекрасный повод взять себя в руки и перестать быть такой слабачкой. Схватив путеводитель и сумочку, Софи поспешно собрала все, что ей могло понадобиться, и направилась к двери. С мгновения Софи стояла, совершенно очарованная витриной, которую не заметила прошлой ночью. Фотография Одри Хепберн из фильма «Моя прекрасная леди» в легендарной черно-белой шляпке Аскот парила над роскошнейшей, иначе Софи не могла бы ее описать, выставкой сластей, декорированные в соответствующей черно-белой гамме капкейки и маффины, расположенные на двух подставках для тортов в стиле канделябров, которые стояли, как фрейлины по обе стороны, пятиярусного свадебного торта. А сложная глазурь на торте очаровательно вторила дизайну шляпы на фотографии. Завершала все рукописная цитата Одри Хэтборн. «Нет ничего невозможного. Само это слово говорит, что я – возможно». Прочитав ее, Софи кивнула. Ей нужно быть более позитивной. А сейчас такое ощущение, что ее способность действовать испарилась. Профессиональным взглядом она окинула пирожные, восхищаясь тщательностью, и изобретательностью их создателя. Рядом с Софьей открылась дверь кафе, откуда донесся чарующий аромат кофе. Ее желудок снова заурчал, и она схватилась за дверь в тот момент, когда та начала закрываться. Войдя внутрь, София остановилась, закрыла глаза и глубоко вдохнула. То, что началось с солнечного света наверху, закончилось знакомым волшебным алхимическим запахом масла и сахара, яиц и муки. Ей стало легче. Словно какая-то невидимая ноша спала с плеч. Когда она ощутила успокаивающий аромат ванили, насыщенный землянистый запах шоколада, резкий цитрусовый аромат лимона. Запахи кружились вокруг, заземляя ее. Софи чуть не рассмеялась вслух. Заземлять? Серьезно? Но это было правдой. Впервые за две недели она снова почувствовала себя немного лучше. И тут она заметила объявление над прилавком. «Сегодня у нас 86 400 секунд. Вы использовали хотя бы одну, чтобы улыбнуться?» Приняв надпись как руководство к действию, Софи позволила губам расплыться в широкой улыбке и сделала еще один осторожный вдох. Атмосфера в кофейне была почти домашней, и внезапно ей захотелось очутиться на кухне, добавлять, смешивать, пробовать и выпекать. Она открыла глаза и направилась к стойке. Казалось, Каково это испытывать радостное предвкушение. А вот сейчас ей до смерти захотелось посмотреть, что тут есть, откуда доносятся все эти восхитительные запахи и чему она может научиться у местных кондитеров. Она никогда раньше не бывала в Америке, а ведь тут целый новый мир еды, который предстоит исследовать. Глаза у Софи загорелись. О, да, так оно и есть. Доброе утро. Как у вас дела? Что я могу вам предложить? спросила миниатюрная девушка с копной рыжих волос, затянутых ярко-зеленым шарфом, протирая кофеварку. «Привет, я...» «Очень хорошо, спасибо! Я Софи, с верхнего этажа!» «Софи!» — взвизгнула девушка, роняя тряпку. И, обижав стойку, положила руки на плечи Софи, уставившись на нее с живым интересом, как двоюродная бабушка, которая не видела ее много лет. «Ух ты! Здорово, что ты пришла! Я Белла, твоя хозяйка!» «Я никогда раньше не была квартирной хозяйкой. Тебе понравилась квартира?» Ее руки вспорхнули с плеч Софи, и она принялась нетерпеливо жестикулировать. Точно руки тоже обязательно хотели принять участие в разговоре. «Тебе что-нибудь нужно? Извини, что не принесла продукты. Я подумала, может, надо это сделать, но не знала точно. А потом возник срочный заказ, и я просто... Ну, у нас всегда сумасшедший дом в выходные. Добро пожаловать в Бруклин!» Софи засмеялась и подняла руки, чтобы отгородиться от потока слов и мельтешения пальцев и успокоить собеседницу. «Все в порядке, квартира прекрасна. И один добрый человек по имени Уэс помог мне занести чемоданы, даже оставил мне горшок с травами. Ах да, соблазнительный Уэс!» Уголки губ Беллы на мгновение опустились, а потом она продолжила. «Он такой милый и вечно подсовывает всем травы!» Она кивком указала на алюминиевые горшки с лавандой на столах. «Фух, я очень торопилась закончить все вовремя, но когда тот, мой двоюродный брат, сказал, что журналу срочно нужна квартира в аренду, я не могла отказаться. Что тебе предложить? Ты, наверное, в ужасном состоянии от смены часовых поясов. У тебя сейчас середина ночи? Нет, сейчас ранний полдень, но я стараюсь об этом не думать. Кофе был бы очень кстати, спасибо». Обычно Софи пила крепкий чай, но знала, что жители Нью-Йорка предпочитают кофе и подозревала, что получить приличную чашку чая будет непросто. «Мне нравится твой английский акцент, он такой милый!» «Спасибо!» Софи захотелось поскорее телепортироваться назад, в квартиру. Но сделать это было решительно невозможно. Белла сновала вокруг, как веселая, подхваченная ураганом феечка. Во взгляде ее карих глаз сквозили любопытство и проницательность. «Как насчет того, чтобы перекусить? Сегодня утром я испекла лавандово-ванильные капкейки». А еще есть с морковью и корицей. И апельсиново-лимонные. «Колокол Сент-Клемент бьет», — мышинально ответила Софи. «Сент-Клемент что?» Это рифмованный сленг «кокни». Апельсиново-лимонный вкус иногда называют Сент-Клемент. Они мои любимые. И ни с того ни с сего Софи вдруг тихонько пропела. «Апельсинчик вперед! Колокол Сент-Клемент бьет!» «Как миленько! Я никогда не слышала этого раньше!» На лице Беллы возникло мечтательное выражение. Кокни. Они упоминаются в Мэри Поппинс. Можно тематическую подборку сделать. Супер архи экстра ультра мега грандиозные пирожные. Мне понравилась твоя витрина. Ты сама придумала этот торт? Белла просияла. И Софи могла поклясться, что даже веснушки у нее на носу заплясали. Ну, конечно! Тебе правда нравится? Она просто потрясающая. А черно-белые рюшечки и перья из сахарной мастики на торте просто гениальны. Здорово! И вообще спасибо. Слушай, ты, наверное, голодна. Чего бы ты хотела? Первое блюдо за счет заведения. Ммм, они все выглядят восхитительно. У Софи заурчала в животе, но она послушно осмотрела содержимое стеклянного поставца. Одна сторона была заставлена привлекательными буханками хлеба с орехами и изюмом, ржаные, пять злаков. А еще там лежали плетенки с сыром и травами, и булочки с тыквой. На другой выстроились ряды красиво украшенных капкейков, с вледно-кремовой глазурью и сахарной мастикой. А еще несколько украшенных фруктами чизкейков, череда гигантских печеней, на которых лоснился расплавленный шоколад и пара полноразмерных тортов. И все это ты испекла? Нет, у меня не хватило бы времени. Праздничные торты и капкейки мои. И я все надеюсь, что свадебные торты выстрелят. Чизкейки от нашей сказочной Мейзи, которая живет за углом и печет их, пока ее дети в школе. Она использует органический сливочный сыр с семейной молочной фермы в штате Мэн. За них и умереть не жалко. Хлеб и рогалики ежедневно привозят команда из двух человек. Эд и Эдди. Она рассмеялась. Их фирма называется Два Эда. «Что ты со мной делаешь?» – простонала Софи. «Только еще больше есть захотелось. Судя по вкусностям на витрине, у тебя, наверное, уйма клиентов». Белла скорчила рожицу. «По выходным здесь бывает немного шумно. А эта неделя выдалась более сумасшедшей, чем обычно. У меня было два дня рождения. Надо было испечь 250 капкейков, заглазурировать их и украсить фигурами бейсболистов. Ну и возни же было с их полосатыми футболистами. Уж ты мне поверь. А с другой стороны, кто же не любит капкейки? Поймав взгляд Софи, она подмигнула. Софи улыбнулась в ответ. «Мне нравятся цветы из мастики». Она указала на капкейки в витрине. «Они так забавно смотрятся! Хотелось бы мне научиться их делать!» Софи бросила на них оценивающий взгляд. «Я пишу о кулинарии, поэтому много пеку. Надо же тестировать рецепты!» «Неужели? Тот не говорил, чем ты занимаешься! Это так круто! Может быть, мы как-нибудь обменяемся идеями?» «Было бы замечательно! В выпечке есть что-то такое!» Софи снова потянула носом в воздух, чувствуя себя немного лучше от того, что оказалось здесь. «А я думаю, ты просто душка!» «Да, в выпечке есть что-то. Это почти волшебство. Я люблю видеть радостные лица клиентов, придумывать новые рецепты, видеть, как у людей загораются глаза. Торты заставляют людей улыбаться». «Твои выглядят великолепно», — Софи посмотрела на поднос с пирожными. «На них, наверное, ушло несколько часов». «Да, но они того стоят, и каждая сделано вручную, с любовью», — просияла Белла. «Хоть это и тяжелая работа, но это мое дело». «Ну, мое, банка и моего дедушки. Здание принадлежит ему. Кстати, тебе что-нибудь нужно? Я впервые сдаю квартиру. Ремонт был закончен всего 10 дней назад». «Правда, Белла, все прекрасно. Все». Софи прикусила губу. Она не хотела упоминать об отсутствии постельного белья. Так как предоставлять его действительно не входило в обязанности Беллы. Но у нее было чувство, что если она о нем заикнется, Белла решит, что она обязана взять это на себя. «Хорошо». Дай знать, если тебе что-нибудь понадобится. Нет, все здорово, и мне понравился балкон. Остерегайся москитов, они противные. Москитов? Они вроде комаров? О, да. Если будешь там сидеть, не забудь про свечи. С цитронеллой или вентилятор. А теперь кофе? Латте, капельный кофе. Кофе со льдом, капучино, макеата, plain white американо, эспрессо. Капучино, пожалуйста. Я с самолета кофе не пила. Умираю без кофеина. «Умираю!» – поддразнила Белла, растягивая гласную. «У тебя такой милый акцент!» Софи поморщилась, радуясь, что не попросила чаю, наблюдая, как новая приятельница быстро выбила вываренную гущу, утрамбовала новую порцию молотых зерен, ловким движением вставила на место сопла, а другой рукой налила молоковку в шинчик. «Присаживайся, я тебе принесу!» Софи села за единственный свободный столик у окна – и внимательно оглядела кондитерскую. Ей понравился электичный декор и то, что зал был разделен на определенные зоны, каждая из которых имела свой собственный отличительный стиль, а диван, стулья, подушки и пледы были подобраны к обоям на ближайшей стене. В глубине зала выгнулась большая арка, а за ней виднелись кухня и стол, все еще заваленный мукой и посудой, словно там только-только закончили печь последнюю партию лакомств. Софи со счастливым вздохом откинулась на спинку стула. Она уже полюбила это место, и Белла оказала ей такой теплый дружеский прием, что она вдруг почувствовала себя не так далеко от дома. Софи вытащила блокнот и путеводитель. Ей так много нужно сделать, но голова у нее была словно набита ватой. Надо прийти в себя, чтобы собраться и решить, о чем стоит подумать в первую очередь. Смена часовых поясов – сущий кошмар. Карта подземки выглядела ужасно запутанной и Софи не могла разобрать, как называется та или иная линия. Они все спутывались и переплетались. Она посмотрела на Беллу, которая сновала за стойкой. Вот бы попросить у нее помощи. Хотя бы на это она способна. Софи смотрела в окно на оживленную улицу и вдруг поняла, что ее бьет нервная дрожь. Она действительно в Америке. Лондон остался за много миль отсюда. И сидя в уютном кафе, она почувствовала, что возможно, если сосредоточиться на одном дне за раз, она сможет пережить следующие полгода. В Англии сейчас уже давно за полдень. Интересно, чем занят Джеймс? Он все еще со своей женой Анной? Эй, я слышал, ты приехала! Ты же Софи! Вздрогнув, она подняла голову и увидела, что над ней склонился мужчина. Солнце лилось в окно, очерчивая его фигуру, но мешая разглядеть черты лица. Судя по тому, как он кивнул Белли, которая снова бурно жестикулировала, было очевидно, что именно она на нее указала. Развернув стул задом наперед, мужчина сел на него верхом, улыбаясь ей. Софи сразу же разозлила его самоуверенность, небрежность и абсолютная убежденность в том, что ему тут рады. Она натянута улыбнулась. «Меня зовут Тот». Он протянул ей руку, и Софи ничего не оставалось, кроме как ее пожать. Его ладонь оказалась твердой и сухой. Она напряглась. Ей захотелось отодвинуться. Он лучился такой уверенностью, что Софи почувствовала себя вдвойне неадекватной, неуместной и чужой. «Белла, моя кузина! Это я нашел тебе квартиру!» «Чего он хочет? Чёртову медаль?» Но вежливость заставила ее кивнуть и твердо сказать. «Спасибо!» «Всегда пожалуйста!» Он поднял голову, заметив Беллу, которая приближалась к ним с кофе и тортом для Софи. «Привет, малышка Белла! Можно мне кофе со льдом?» «Привет, тот! «Что привело тебя сюда так рано?» Белла поставила кофе и торт перед Софи. «Я думала, ты все еще отсыпаешься после вчерашней вечеринки. А кто сказал, что я уже был дома?» «Какая же я глупая!» «Конечно, ты еще не ложился!» Она повернулась к Софи. «Это мой кузен, Тодд Макленнон. Экстраординарный любитель вечеринок». Она наклонилась и обняла его. «Так где же проходило веселье? Или лучше спросить, с кем ты веселился?» «Ты ранишь мои чувства!» Он приложил руку к сердцу и улыбнулся Софи. «Не верь единому ее слову». «Верьте всему, что я говорю. Женщинам надо с ним держать ухо востро». «Белла, Белла, Белла, ты меня порочишь», он вздохнул. «Я никогда не лгу девушкам». «Верно, но каждая следующая думает, что именно она наставит тебя на путь истинный». Он пожал плечами и наклонился, чтобы обмакнуть палец в крем на торте Софи, подмигнув ей при этом. «Что я могу поделать, если они меня не слушают?» Софи прищурилась, когда Белла шлепнула его по руке. «Держи свои руки при себе. Софи, наверное, еще не завтракала». «Извини», — сказал он, растягивая губы в широкой улыбке. «Я тоже». «Ты правда еще не был дома?» — спросила Белла, качая головой. «Да нет, конечно был. Мирно спал в собственной постели, если хочешь знать. А теперь ты принесешь мне кофе? Или придется умолять тебя об этом?» Софь едва сдержалась, чтобы не фыркнуть. Этот парень ведет себя так, словно ему в жизни не приходилось ни о чем просить. Достаточно было взглянуть на него. Повседневная льняная рубашка Ральф Лорен, элегантные темно-синие шорты и дорогие, хотя и потрёпанные макосины, чтобы определить, что этот человек вел привилегированную жизнь. Словно прочитав ее пренебрежительные мысли, он одарил Софи очаровательной, даже ослепительной улыбкой кинозвезды. «И как тебе, Бруклин, англичанка?» Он оперся о спинку стула, сосредоточив все свое внимание на собеседнице, как будто действительно хотел знать ответ. У нее возникло ощущение, что это отработанный жест, который дался ему так же легко, как дыхание. «Не англичанка, а Софи!» «И я только что приехала, поэтому у меня еще не было возможности решить, как он мне». Ее слова прозвучали холодно и чопорно, даже жестоко. Он протянул руку, и придвинул к себе ее заметки и карту. «Беннинг-стрит, линия F, уголок 47 и 50 «Что, прости?» «Черт, она говорит, как школьная училка». Он же в ответ только усмехнулся. «Маршрут на работу. Ты ведь его искала, да?» «Может, он телепат?» Софи нахмурилась. «Ты приехала работать по обмену на место бренди Когда квартиру бренди сдали, я предложил им жилье у Беллы». «Журналистка, что должна была приехать из Англии, сломала ногу. Ну, не повезло, зато повезло тебе. Не думал, что замену найдут так быстро. Ты была второй в списке или что-то в этом роде?» «Что-то в этом роде», – отрезала Софи, с несвойственной ей резкостью, уязвленная тем, что все решат, будто она была второй в списке, тогда как она изначально вообще не хотела ехать. «Эй!» – он поднял руки в знак быстрой капитуляции. «Я не утверждаю, что ты чем-то хуже!» В его взгляде вспыхнуло неожиданное сочувствие, как будто он знал, что все гораздо сложнее. «С первого взгляда подземка может показаться немного запутанной. Беннинг-стрит всего в паре кварталов отсюда. Могу показать, когда допьем кофе». Он пожал плечами. «Мы так и так коллеги». «Что? Ты работаешь в Сити-Дзен?» «Конечно работаю». Его глаза лукаво блеснули, и он с вызовом поднял брови. «Веду колонку-прожигатель жизни». Очевидно, ей следовало это знать. Следовало бы заранее заглянуть в журнал, как сделал бы настоящий профессионал, которому предложили удивительную возможность поработать в самом интересном городе мира. Внезапно ей сделалось тошно от себя самой, тошно от своих бурлящих эмоций и тошно от жалости к себе и от того, что Джеймс довел ее до этого. Всё детство и юность она была выше обид, научилась оставаться позитивной, несмотря на все горе, которое бывшая жена ее отца причинила их семье. Джеймс этого у нее не отнимет. «Отлично», – ответила она с нарочито веселой улыбкой. «При первой же возможности Софи найдет газетный киоск, их тут так называют, и купит себе выпуск Сити Дзен». «Ага», – снова блеснула улыбка кинозвезды, хотя Софи показалось, что его глаза остались по-прежнему печальными. «Когда любишь свою работу, она уже не похожа на работу». «Согласна», – сказала Белла, ставя перед ним высокий стакан кофе со льдом. «С тебя 4 доллара». Порывшись в карманах, он вытащил пригоршню смятых банкнот, похожих на салфетки. Протянул одну ей, а потом снова обмакнул палец в крем на торте Софи. «Эй, возьми себе свой кусок!» Софи резко хлопнула его по руке и подвинула тарелку поближе к себе. «С тобой совсем не весело, англичанка!» – простонал он и неторопливо стал слизывать с пальца большую порцию крема. «Слушай, а вкусно!» он бросил на Софи внезапный, полный ужаса, неодобрительный взгляд. «Пожалуйста, скажи мне, что ты не сумасшедшая, которая считает свое тело храмом и думает, что сахар — это грех?» Бросив украдкой взгляд в окно, он добавил. «Их в Бруклине и так слишком много. Всяких кликуш, которые без ума отцо и киноа и семян Чия». Софи расхохоталась, наконец сдавшись. «Не его вина, что сейчас она ненавидит весь мир в целом. Нет, я определенно не из таких. Вот черт, а я-то надеялся, что ты из чувства вины отдашь мне торт. Не надейся. Она собственнически обхватила тарелку обеими руками. «Я люблю еду», и с печальной улыбкой добавила. «Даже чересчур». Тот бесстыдно скользнул глазами по ее телу, в его взгляде скользило восхищение и веселье. Только не с моей точки зрения. Женственно фыркнув, она проигнорировала слабый румянец, приливший к ее щекам. Зная, что лучше не принимать нового знакомого всерьез. Софи много видела таких, как он. Это был человек, которого никогда не следует воспринимать всерьез, и только дурочки так поступают. А она не собиралась больше быть дурой. Никогда. Приходится много бегать, чтобы держать себя в форме. По крайней мере, она упаковала кроссовки, хотя и забыла спортивный лифчик. Белла была права. С тобой надо держать ухо востро, да? Но комплимент принят. Софи никогда не будет худой, как палка, но кто захочет быть такой, если ты несчастна и голодна? При регулярных пробежках ей удавалось сохранять размер между двенадцатым и четырнадцатым. Тот улыбнулся, ничуть не раскаиваясь, и на секунду их взгляды встретились. Она улыбнулась ему в ответ и надкусила большой кусок торта. «Ой, больно! И по делам тебе! Ммм, очень вкусно! Ты уверена, что осилишь?» это очень большой кусок, уйма калорий. Подчеркнуто облизнув губы, не обращая внимания на выражение надежды на его лице, Софи посмакивала пряную цитрусовую сладость. тяжело вздохнула и одарила его удовлетворенным взглядом. О да, я собираюсь насладиться каждой крошкой. У тебя нет сердца, англичанка, он покачал головой в притворной печали. Но при этом насмешливо улыбнулся. Ты бессердечная. «Уж поверь», — сказала она, делая еще один долгий глоток кофе, сдобривший мягкий бисквит. Софи наслаждалась их взаимодействием, не обращая внимания на маленьких бабочек, порхающих у нее в животе. «Тут не о чем говорить», — твердо сказала она себе. «Симпатичная, очаровательная и совершенно пустая, беззаботная забава. И ничего больше. Она уже давно ни с кем не флиртовала и чувствовала себя совершенно раскрепощенной. Тем более, это ни к чему ее не обязывало». «Итак, мистер Прожигатель Жизни, посвятишь меня в здешние обычаи? Мне нужно найти место, где можно купить постельное белье и полотенце». Она сделала паузу. «Хотя, возможно, ты не самый подходящий человек, чтобы о таком спрашивать». «Немедленно проси прощения, Прожигатель Жизни знает город». Он указал на себя большим пальцем. «И я в полной гармонии со своим женским началом». «Вот как?» Она посмотрела ему прямо в глаза. И нет, я не гей. А я ничего такого не говорила. Неизбежный побочный эффект работы в женском журнале. Информацию о магазинах впитываешь из воздуха. Так, давай посмотрим. Качественные вещи с дисконтом. За ними надо идти в Нордстром Рэг. За скидками в Ти Джей Макс. Оба всего в паре кварталов отсюда. На Фултон Стрит. Вот, давай отмечу тебе на карте. А еще мне нужно найти супермаркет, чтобы купить... Она не могла заставить себя сказать продукты. «Супермаркет», — он поджал губы. «Господи, мне нравится, как ты это говоришь. Это так чопорно и правильно». Он опять ухмыльнулся. «Получается довольно сексуально». Софи закатила глаза, игнорируя мысль о том, что кто-то, наверное, придумал это слово для него самого. «Тебе нужно почаще выбираться в город». Тот рассмеялся и придвинул свой стул ближе к ней, открывая карту. «Вот, ручка есть? Я отмечу для тебя пару продуктовых магазинов. У меня нет ручки». «Сейчас найду». Он порылся в отделанной кожей холщёвой сумке, которая висела у него на плече. «Ну, конечно, у такого, как он, обязательно должна быть модная сумка». а Associated Supermarkets на углу 5 и Union Street. Довольно хорош. Не близко, но определенно один из лучших. Повернешь направо здесь, пойдешь по Union Street, а потом еще добрых шесть кварталов. Но оно того стоит. «Думаю, если ты наш новый фудрайтер, ты умеешь готовить». Надо будет как-нибудь уговорить тебя приготовить мне ужин. Как раз мы практически соседи». В ответ на его небрежное предложение Софи приподняла одну бровь. Трюк, которым она необычайно гордилась. «Звучит как план», — сказала девушка, прежде чем добавить. «А ты можешь заняться моей стиркой». Сдавленно рассмеявшись, тот чуть не подавился кофе. «Ты мне нравишься, англичанка. Умеешь насмешить. Мы отлично поладим». Софи посмотрела на него задумчиво. давай! Он поднялся на ноги и протянул ей руку, чтобы помочь подняться. «Я покажу тебе дорогу до станции подземки, оттуда ты сможешь дойти до Фултон-стрит, чтобы купить свои мелочи. Ужин пока отложим, так как уверен, ты захочешь обустроиться». И «Я сомневаюсь, что у тебя скопилось грязное белье». Он умозаключительно повел бровями. «И ты знаешь, что у слова «стирка» в Штатах чуть другое значение?» Когда Софи вложила свою руку в его, не последовало ни слабого всплеска электричества, ни нежного шипения ни... Нет. Это была чертовская вспышка желания, которая чуть не сбила ее с ног. С Тоддом надо было не просто держать ухо востро. Нет. От него надо было вообще держаться подальше.